Вслед все за Андреем Ивановичем стали по привычке травить Картавцева. Многие сами имели при себе деньги, но об этом они не помнили. Картавцев густо краснел и хмурился. «Да нет же у меня, господа, ну, ей-богу, нет, вот». «А почему это у тебя нету?» — продолжал допрашивать Андрей Иванович. «Ты денег не пропиваешь, значит, должны быть у тебя. А у кого есть деньги, тот с пустым карманом не уйдет из дому, потому что это неловко». Картавцев, страдальчески нахмурившись, молчал и с превеличенным старанием околачивал на книге фальцы. «Товарищ!» — с презрением протянул Андрей Иванович. «Хоть поездохни все кругом, ему только одна забота — побольше домой к себе натаскать. Настоящий муравей! Зато, да, десять лет пройдет, сам хозяином станет, мастерской откроет. Григорий Антонович, будьте милостивы, нельзя ли работки раздобыться у вас?» Вошел мастер, Александр Дмитриевич Волков, мужчина с выхоленными русыми усами и остриженный под гребенку. Все взялись за работу. Он спросил, «Ляхова опять нет? Черт знает, что такое! Вот субъект! Лопшицу в понедельник заказ давать, а он тянет! Возьмите Колосов, вы его работу, псалтери потом кончите!» В это время вошел Ляхов с опухшим лицом пьяный. «Ну, слава Богу, явился наконец, — сердито сказал мастер, — Вы что Ляхов, в мастерскую только для прогулки приходите, для мациону? Когда у вас заказ лопшица будет готов? Когда срок придет, тогда и будет готов, — грубо ответил Ляхов, вытаскивая из шалфатки пачку книг. — Да вы опять пьяная? — воскликнул мастер. — Не на вас ли деньги пил? Мастер покраснел от гнева и закусил усы. «Ну — Ну-ну, посмотрим, вам, видно, штрафоваться еще не надоело. Прекрасно! И он быстро вышел в контору. Андрей Иванович чистил щёточкой выскобленный обрез. Ляхов бросил на верстак книги и большими шагами подошёл к нему. — Ты у меня сейчас будешь лежать под верстаком, — объявил он. — Что так, почему? — спросил Андрей Иванович. — Ты чего не в своё дело суёшься? Зачем ты меня вчера с Катькой поссорил? Ляхов грозно и в ожидающий в упор глядел на Андрея Ивановича. — Я тебя поссорил, — удивился Андрей Иванович. Вдруг Ляхов Со всего размаху ударил андрей Ивановича кулаком в лицо. Удар пришелся в нос. В голове у Андрея Ивановича зазвенело, из глаз брызнули слезы. Он отшатнулся и стиснул ладонями лицо. Сильные руки схватили его за борты пиджака и швырнули на пол. Ляхов бросился на упавшего Андрея Ивановича и стал бить его по щекам. Ошеломленный неожиданностью и болью, не в силах подняться, Андрей Иванович беспомощно протягивал руки и пытался защищаться. В глазах у него замутилось, как в тумане мелькнуло перед ним широкое лицо Картавцева. От его удара голова Ляхова качнулась в сторону. Андрей Иванович видел еще, как Ляхов бешено ринулся на Картавцева и сцепился с ним, как со всех сторон товарищи подмастерья бросились на Ляхова. Когда Андрей Иванович пришел в себя, Ляхова в мастерской уже не было. Генрихстин и мастер брызгали ему в лицо холодную водою, хозяин взволнованно расхаживал по узкому проходу между верстаками и прессами. Андрей Иванович сидел на табуретке, прижавшись головой к рукаву поддержившего его Ермолаева, и рыдал, как женщина. «Хам, этакий негодяй!» — повторял Ермолаев, задыхаясь от негодования. Картавцев с блестящими глазами, широкую ссадиную на левой скуле, стоял тяжело, переводя дыхание. «Сейчас же нарасчет его», — сказал хозяин, — «и десять рублей штрафу за буйство. Подавайте голосов к мировому, я сам буду свидетелем, этакий скот. Черт знает, что такое! За что это он вас?» Андрей Иванович, не отвечая, рыдал. Товарищи участливо окружили его и на перерыв старались услужить. Мальчики и чернорабочие с любопытством толпились вокруг, в дверь заглядывали сбежавшие сверху фальцовщицы. Хозяин сказал, вот что, Колосов, поезжайте лучше домой, успокойтесь, но стоит обижаться на этого пьяного зверя, даю вам слово, завтра же его не будет у меня в мастерской. Ермолаев отвез Андрея Ивановича домой на извозчике.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 Андрей Иванович был готов биться головой об стену от ярости и негодования на Ляхово.